Они остановились в небольшой гостинице. Почему-то в комнате было холодно, и еще от слабого света на стенах плясали тени, извиваясь и сплетаясь друг с другом. «Ты хочешь кофе, Руська?» — почему-то шепотом спросил Марк. «Кофе? Да. А где ты его найдешь?» «Не проблема. Спущусь вниз и принесу. Ну как?» «Давай». Он пришел с чашкой горячего кофе. Маруся обхватила ее руками. «Спасибо!» «Я это сделал для себя», — улыбнулся Марк. «Люблю, когда после чашки горячего кофе, которую ты обхватываешь руками, у тебя розовеют ладошки. Они сразу становятся такими беззащитными, детскими. Мне все время хотелось взять твои руки в свои и почувствовать их тепло». Голос Марка таял в воздухе. Маруся тихо вздохнула. «Сейчас темно, и ты вряд ли увидишь мои ладони. Разгляжу, не волнуйся». Кофе был допит, тени по-прежнему чертили странные силуэты на стенах. Маруся молчала. Марк сел рядом, вытащил из ее рук чашку, поставил на стол. Ее руки безвольно лежали на коленях. Он взял одну и приложил себе колбу. «Горячая». Хриплым голосом сказал он. Маруся молчала, он притянул ее к себе. «Как хорошо!» — прошептал он, — «и мы совсем одни!» Марк покрывал нежными поцелуями ее лицо и шею, а она вспоминала Костю. А Марк прошептал ее имя с такой обреченной нежностью и легкостью, что перехватило дыхание. «Русечка!» И было это слово легким, как облачко, нежным, как несмышленый птенец, который только-только вылупился и покрыт пушком. И Маруся заплакала, сама не зная почему, прижалась к плечу Марка. — Почему ты плачешь? — Просто так. Потом они лежали рядом. Марк накрыл ее одеялом. — Прости, — сказала она безжизненно. «За что?» «Наверное, нам не стоило этого делать». «Что делать?» — спросил он немного сердито. Марусе хотелось уткнуться в его плечо и просто поплакать. Она уже поняла, что это очень уютное и тёплое плечо, к тому же вкусно пахнущее каким-то сложным запахом, но вместо этого она сказала «Я тебя обманула». «В чём?» «Все это зря. Вот теперь она словно прыгнула с размаху в воду и била изо всех сил по воде руками и ногами, надеясь не утонуть. Я, в общем, ну, поторопил Марк, ничего не испытала. Вообще». «И что?» Он провел рукой по ее волосам. Пальцы замерли на затылке, теплые, как нагретые на солнце камешки. «Ты думаешь, что мужчины такие страшные звери и не способны ничего понять?» «Нет, не думаю. И стало немного легче. Я иногда похрапываю во сне, непонятно почему, призналась она. Не похрапываешь, а сопишь, тоненько, как мышонок». У меня когда-то в детстве была мышь декоративная. Вот она также посапывала, тоненько и жалобно. «Марк!» «А?» Его пальцы скользнули от затылка к шее. «Мы справимся?» «Угу! Мы ж головастики, как называл нас шеф!» «Спасибо!» «За что?» «За все!» Кажется, она только уснула, как Марк ее разбудил. Звонил Мятлев. Он назначил встречу через сорок пять минут. «Ты уверен, что все понял правильно?» — допытывалась Маруся. «Уверен. И он назначил нам встречу на этой улочке?» «Да. И больше ничего не объяснил». «Не, Марусь, не объяснил. Наверное, все расскажет при встрече. А нам, кажется, пора выходить». Марк посмотрел на часы. Ты хоть знаешь, где находится эта улочка? Сейчас посмотрим по карте. Три минуты на осмотр. Поджимает время. Может быть, это вообще на другом конце города, — проворчала Маруся. Сейчас разберемся. Улочка была не так далеко от их отеля. Успеем? — спросила Маруся. Должны успеть. Без вопросов. Марк остановил машину и посмотрел на Марусю. «Точно? Здесь?» — спросила она. «Да, выходим». В небольшом прямоугольном сквере народу почти не было. Прогуливался пожилой джентльмен с газетой в руках и сидел на скамейке бродяга в темных очках, неопрятный, брюки явно не по размеру, нелепая рубаха. Он сидел, свесив голову и как будто бы грелся на солнышке. Неприятный бородатый тип. Внезапно он поднялся со скамейки и направился к ним. «Не найдется пары фунтов?» — спросил он хрипло. А потом тише добавил. «Пожалуйста, идите за мной и не задавайте никаких вопросов». Маруся с Марком послушно пошли за типом, в котором Маруся с удивлением узнала Мятлева. Все трое пересекли узкую проезжую дорогу и нырнули в маленький магазин. Там Мятлев распрямился. Прошу прощения за невольный маскарад, но это было необходимо. «Это ваш друг?» — спросил он Марусю тихо. «Да». «Вы ему доверяете?» «Как самой себе». «Это хорошо. Времени у нас практически нет. Я отдаю вам на хранение чемодан с очень важными документами. Его нужно вывезти в Россию и спрятать в одном месте. Сейчас я напишу адрес, куда надо его доставить. Это очень, очень важно». «Мы сделаем это», — поспешно сказала Маруся. «Благодарю». Мятлев написал адрес на листке, вырванном из записной книжки, и протянул Марусе. «Вот. Надеюсь, вы все поняли? А вы? Что будет с вами?» На его лице появилось некое подобие улыбки. Как говорится, буду пробиваться с боями. «Если Мятлев помедлил, если удастся, встретимся в России, если нет...» и он развел руками. «Может быть, вам стоит обратиться за помощью?» — спросил Марк. «В полицию, в консульство. Помощи не будет, а мы теряем время». Он обратился к девушке, стоявшей за прилавком, и она выкатила большой черный чемодан. «Вот», — Мятли взял чемодан и передал его Марусе. «Вверяю вам. Спасибо за доверие». Боюсь, у меня нет выхода, но я рад, что все в надежных и хороших руках. Ребята, у вас две пары рук, две головы, два сердца. Надеюсь, что вы все сделаете как надо. Удачи! Постойте, сказала Маруся. Но вы можете хотя бы в двух словах рассказать, что происходит. В двух? Можно. Тем более вы внучка человека, причастного к этой тайне. Вы имеете право знать. Маруся нервно сглотнула. Он отвел Марусю и молодого человека в угол магазинчика и, понижая голос до шепота, постарался рассказать все. Всю историю длиной в десятилетия, опуская лишь кое-какие детали. Это, по его мнению, лишнее. Вот и все. А теперь идите. Выходите первыми, а я уйду через несколько минут. До свидания. «До встречи!» — сказала Маруся. «До встречи!» — отозвался Мятлев, но был не уверен, что им придется еще встретиться. Он знал, что обречен, и его смерть — вопрос времени. Сейчас он думал только о том, что ему все-таки удалось передать материалы в надежные руки, и надеялся, что документы будут доставлены по назначению. Когда он подумал о сохранности материалов по Кеннеди еще там, в России, после разговора с Кориным в больничном сквере. Ему пришла в голову мысль обратиться за помощью к сестре Люсе Десять лет назад, после смерти мужа, сестра удалилась в монастырь. Детей у них не было. О своем решении Люся сказала брату мимоходом по телефону, как будто бы она шла за покупками в магазин, а не прерывала все связи с миром. После смерти отца, как он тогда думал, Сестра была единственной родственной душой в целом мире. Не сказать, что они были особенно близки или часто виделись, но ему было приятно знать, что Люся есть. Он был потрясен. «Люся! Чуть не сорвалась с языка! Ты что?» Но по голосу сестры он понял, что все возражения и вещевания бессмысленны. Сестренка всегда была крепким орешком, гораздо более крепким, чем он. Маленькая Люся, с прозрачными светло-голубыми глазами, так напоминавшими глаза матери. Из монастыря Люся звонила ему два раза в год, под Новый год и в день рождения. Видимо, для Люси, как и для него, Новый год был самым светлым и самым замечательным воспоминанием из детства. Стоило ему закрыть глаза, и он сразу вспоминал Новый год». У них всегда была живая елка с запахом хвои, который сразу наполняет весь дом. А еще запах мандаринов. Смешно сказать, но он уже давно не покупал мандарины. Слишком горько счастливое воспоминание о той поре, который уже никогда не вернется. Вообще привкус слова «никогда» понимаешь только с годами. Его горечь и неотвратимость. Люся звонила, поздравляла его и снова уходила, ныряла в свою раковину кокон, и снова полгода он ничего о ней не знал. Каждый раз он задавал ей вопрос «Как ты?» и каждый раз слышал в ответ «Все нормально, все хорошо, на все воля Божья». Тогда как ему хотелось сказать ей так многое. «Странное дело». В детстве он воспринимал Люсю как досадную помеху в своей жизни. Разница в восемь лет казалась не просто большой, а огромной. Когда они разошлись каждый каждой в свою жизнь, с Люсей общались редко, но он всегда знал, если что, всегда можно обратиться к сестре. С годами Люся становилась все рассудительнее и умнее, как ему казалось. Она даже пугала его своей мудростью, умением дать такой совет, который ему и не приходил в голову, но потом оказывался самым действенным. И теперь он нуждался в Люсе, ее советах, рассуждениях, размышлениях. «Но легко сказать, а как найти этот монастырь?» «Он ничего не знал, кроме названия». И самое ужасное, что никакой канал обратной связи Люси ему не оставила. Она только прибавила, что искать ее бесполезно, она сама выйдет на связь, когда это будет угодно Богу. Но сейчас она была нужна ему. Без нее он напоминал сам себе поезд, который стоит на заброшенном полустанке, и только Люся могла указать правильную дорогу, куда бы поезд мог с грохотом помчаться вперед. Он помнил, что монастырь находился на севере, а вот конкретно... Но в интернете он нашел это место и подумал, что не может терять ни одного дня. Ему необходимо поехать туда. Он торопился. От этого ответа зависело так многое. Северное небо поражало кристальной ясностью, казалось, оно было выше, объемнее и не такое яркое, как везде. Он прошел в монастырь. Его остановили на входе. Он объяснил, в чем дело. Его выслушали, предложили подождать. Но не объяснили, сколько ждать. Впрочем, для него это уже не имело значения. Он был готов ждать сколько угодно. Час, два, три, день, неделю. Почему-то весь мир сейчас сконцентрировался в этом месте. Ему неожиданно стало жарко. Узнает ли он Люсю? Столько лет не виделись. Пять, семь. Изменилась ли она? Конечно, изменилась, — сказал он сам себе. Интересно, насколько она сейчас другая? Он стоял в проходной. Внезапно стало трудно дышать. Простите, можно мне на воздух? Женщина-смотритель с любопытством окинула его взглядом. «Да, конечно, побудьте во дворе». В прямоугольном дворике высилась часовня, повсюду были холмики, клумб. Больше всего его поразил небольшой пруд с белыми и черными лебедями. Он подошел ближе, засмотрелся. Красавцы плавали не спеша, оставляя позади себя красивые четкие линии на темной воде. И все-таки он проглядел ее. Боковым зрением увидел, как на него надвигается что-то маленькое и черное. Не успел он отпрянуть, отодвинуться, как перед ним появилась сестра, Люся. «Игорь?» Она смотрела на него без любопытства или радости, пытливо, внимательно. И все же отсутствие радости кольнуло его. Он протянул к ней руки, и она энергичным движением пожала их, не дала обнять. Руки у нее были маленькие, сухие, она и сама словно уменьшилась в росте. Черты лица заострились, и только глаза остались прежними, прозрачно-голубые. «Как ты, Люся?» Она повела плечами, словно ей стало зябко. «Все хорошо, Игорь, на все воля Божья». Здесь мне спокойно и уютно, не то что в миру. Там я бы жить не смогла, особенно после смерти Лёни. Вы погрязли в грехи разврате. Ему стало не по себе, как будто в чём-то непристойном обвиняли лично его. Да-да, подхватил он, пытаясь всё свести к шутке. Совершенно погряз, несмотря на мои седины. Сестра даже не улыбнулась, просто стояла рядом, близкая и одновременно чужая. Ему стало не по себе. И он неожиданно понял, что весь этот путь он проделал совершенно зря. Не получит он от Люси ни в ни совета. Между ними пролегли годы. Ее монастырская жизнь. Мысли, которые были настроены совершенно на другой лад в отличие от его мыслей. Все, что их связывало, осталось далеко позади, в другой жизни. Он почувствовал, как взмокла его рубашка. Он приехал утром, но сейчас солнце уже поднималось все выше и выше. Белесый туман на траве испарялся, и легкая марева реяла в воздухе. Он посмотрел на лебедей. Птицы неподвижно, как статуи, застыли на воде. Внезапно он решился. «Люсь, прости, что потревожил». Просто не знал, кому обратиться за советом. Но теперь понимаю, что это плохая идея. Еще раз прости, сестренка. Желаю тебе, Люсь. Он запнулся. Ну, чего можно было ей пожелать? Любви, благости, тишины и спокойствия. Слова застряли в горле. Сестра взяла его за руку. «Ты, наверное, с дороги голодный?» — Пойдем, я тебя покормлю. У нас здесь замечательные пирожки пекут. Она провела его в трапезную, где никого не было. Принесла откуда-то под нос с пирожками, вкусный квасой и черный чай. Поставила перед ним и улыбнулась. — Ешь, Игорек! И от звука ее голоса, такого забытого и родного, что-то дрогнуло в нем и растеклось блаженным теплом в груди. В горле стоял комок, и вместо того, чтобы поблагодарить, он лишь поспешно кратко кивнул. Пирожки таяли во рту. Где-то совсем рядом слышались напевные голоса, как шелест волн. Люся сидела напротив, подперев щеку рукой, и тихо улыбалась. «Вкусно?» «Еще как!» — отозвался он с набитым ртом. «Вкуснятина! Давно таких не ел!» «Я рада тебя видеть!» «А как жизнь вообще? Все хорошо?» Ее голос проникал в самое сердце. Вспомнилось, как он катал Люсю на санках. Пыхтел, овес, тянул. Она, непоседа поседа в светлых кудряшках, торчащих из-под шапки, только подстегивала его. «Давай, давай!» «Люсь, а ты наше детство вспоминаешь?» — спросил он, понизив голос, как будто бы их кто-то мог услышать. «Или ты уже в другом мире, и тот наш остался в прошлом?» «Глупый!» — укоризненно покачала головой сестра. «Какой ты глупый, Игорек! Я все помню, даже лучше, чем раньше!» Там, в миру, и подумать некогда. Каждый день мелькает один за другим, как черные точки. Не остановиться, не поразмышлять. А здесь наоборот. Времени много, — протянула она, взмахнув рукой, — и голова не такая пустая. Бог радость дает, а с радостью все и вспоминается по-другому. — Ты-то как, молишься? «Редко», — признался он, — «иногда хожу в церковь, но надо бы чаще, понимаю». «Вот-вот, ты разумей это, только сердцем, а не головой, тогда и к Богу придешь». «Поел?» «Да, и квас вкусный, сейчас чай попью, поговорить надо, Люсь». «Ты допивай, да и на воздух выйдем, там у нас лесок небольшой рядом». Там и поговорим. Навстречу им попадались монашки, по двое, трое. Они смотрели на него украдкой, искоса. Глазами старались не встречаться, а если встречались, то сразу отводили. Небольшой лесок был за воротами, они ступили на дорогу, а потом свернули на тропинку, петлявшую между высоких деревьев. Под ногами тропинка приятно пружинила. Невольно он поднял голову вверх. Раскидистые кроны сосен уходили в небо. «Как хорошо!» — вырвалось у него. Люся обернулась. «Да, жаль, что всю эту красоту ты в городе не замечаешь». Он промолчал. «А куда мы идем?» «Увидишь». Дальнейший путь они шли в молчании. Он хотел что-то сказать, но слов не было. Место, куда сестра его привела, оказалось красивейшим. Высокая трава, деревья, кусты шиповника, раскидистые клены. Кирпичная арка, а за ней аккуратная дорожка, по обе стороны которой могилы с мраморными и деревянными крестами. «Наше монастырское кладбище», — пояснила Люся, поправляя темный платок. «Побудешь здесь, и благодать не зайдет». «Найдешь ответы на свои вопросы». Ты только прислушайся к себе, и ответ придет, как бы сам собой. Они прошли за ограду, на кладбище никого не было, где-то совсем рядом заливалась птица. Он ощутил, как на него сверху снисходит покой, и именно снисходит, не приходит, не появляется, спускается сверху, осеняет». Они дошли до конца кладбища и вернулись обратно. Люся указала на скамеечку, которую он раньше не заметил. «Деревянная, потемневшая от времени. Там мы можем поговорить», — указала на нее Люся. «Никто нам не помешает. Да и с мыслями ты, наверное, собрался». После разговора с Люсей ему стало легче. Они обо всем договорились, и сестра поддержала его. Раз нужно сохранить эти материалы, нет проблем. У меня они будут в полной сохранности, можешь даже не волноваться. Побудут пока здесь, а там как ты решишь. Почему я раньше не приезжал сюда, — подумал он. Ведь это так просто — получить поддержку и помощь от близкого тебе существа. По сути, у меня сейчас никого нет, кроме Люси, единственная родная мне душа кровная ниточка. Даже когда Люся скрылась за монастырскими стенами, он какое-то время стоял и смотрел на эти стены, словно посылая сестре слова прощания. В последние минуты Люся осенила его крестом и поцеловала в лоб. «Все будет хорошо, Игорь», — твердо сказала она. «Обо всем остальном не кручинься. Рада была тебя увидеть, хотя ты и исхудал. Я помню тебя таким плотным». «Ну, это было давно», — улыбнулся он, хотя было невесело. «Место, что ли, на меня так подействовало?» — подумал он. «Действительно, какая-то неземная благодать. Давно я такого умиротворения не испытывал. А теперь надо расстаться и с этим. Уходить не хотелось, так бы и стоял здесь. Как блудный сын пред вратами рая». Какой-то шорох в кронах деревьев заставил его поднять голову. До вечера было еще далеко, но его приближение уже ощущалось в воздухе. Длинные косматые тени ложились на освещенные участки земли. Поле, которое ему надо было перейти, чтобы выйти к дороге, тоже было залито теплым золотистым светом, уже не ярким, а растопленным предвестником заката». С усилием Мятлев вернулся к сегодняшнему дню. Такой же закат был сейчас в Лондоне, мягкий, умиротворяющий. Он бродил по городу, прикидывая, удастся ли ему выскользнуть из расставленной ловушки. Может быть, все-таки он уцелеет? Он щупал бумажник и прикидывал, в каком отеле лучше остановиться. Но решил сначала взять билет прямо в аэропорту Хитроу. И если будет ближайший рейс, улететь на нем. Он больше не хотел оставаться в Лондоне. Он зашел в ближайший магазин и купил себе костюм. С отвращением сложил тряпью и бороду в пакет и выбросил в мусорный контейнер. Настроение немного улучшилось. Зашел в кафе, съел сэндвич с кофе. Он без конца прокручивал разговор с отцом и его слова. В аэропорту без проблем купил билет и сел в зале ожидания. До отлета было пять часов. Выходить в город не хотелось. Объявили регистрацию. Перед тем, как встать в очередь к стойке, он решил заглянуть в туалет. Он мыл руки, предварительно капнув на них жидкого мыла, и неожиданно почувствовал острую боль в спине. Падая боковым зрением, когда все внутри уже плавилось от боли, увидел темный силуэт, метнувшийся к двери. И последнее, что предстало перед ним, было лицо Люси — монастырь, и блаженная тишина. И эта тишина была с ним, когда он падал вечное невообразимое для смертных великое ничто.